И на стук в дверь отреагировал мирно. В одних плавках, босиком, прошлёп полк выходу из синей, спросил кто там, получил ответ: "Откройте, милиция", и отодвинул щеколду. В следующем мгновении удар ногой распахнул дверь. В сене ворвались вооружённые люди в масках и пятнистых комбинезонах. Он даже подумал, не вернулись ли давние преследователи археолога, и насев на хозяина с трёх сторон начали выкручивать ему руки.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 Сел он скатина, буркнул тот, что бил его сзади: "Свяжите ему ноги и дайте, как следует, не церемонтись. Птица, видать, крупного полёта". Круто его наградили несколькими умелыми тумаками, от которых он снова потерял сознание и как бревно закинули в стоящий на улице воронок. Полицейский джип с мигалкой на крыше и зарешеченным задним окном Вот тут-то он и взвыл про себя от боли и унижения от осознания безнадёжности ситуации, которую обязан был просчитать и предупредить. Бандиты после разборки с ними на складе ГСМ, видимо, пошли самым простым путём. Вызвали милицию, вычистили, кто участвовал в налёте, во всяком случае, его они таки нашли и обвинили в убийстве военнослужащего.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 Дверца козува на металлическом полу, который он лежал, открылась. Крутов с трудом повернул голову и увидел Елизавету, её подругу, вёл по улице грамилов в камуфляже. Глаза девушки расширились, когда она заметила лежащего в машине Егора. Вырвавшись из рук конвоира, Елизавета бросилась к воранку и упала, толчкав в спину. Крутов дёрнулся, пытаясь сесть, не обращая внимания на боль в избитом теле, скрипнул зубами, но сесть ему не дали. Кто-то наступил ногой ему на голову, придавил к полу. "Не мечи и крус, скотина", раздался ленивый, равнодушный голос. "Ещё раз шевельнёрся с ним у скальп. "Позови командира", выдохнул Егор, поклявшись в душе выдать по справедливости всем, кто его задерживал. "Обойдёшься", отмахнулся страж и больно наступил каблуком ботинка на ухо пленнику. Если бы Крутов не прошёл огни и воды военных операций, не пережил десятки боевых схваток, он бы, наверное, заплакал от оглушающей обиды уязвлённого самолюбия, но отчаиваться полковник не привык и лишь вывернул голову, чтобы посмотреть на Моновца, чтобы узнать его, когда придёт время. Елизавету посадили в другую машину. Со стуком закрылись дверцы джипа. Знакомый язычный голос скомандовал: «Разойтись, всем разойтись по домам. Задержан опасный преступник, киллер, убивший военнослужащего. Поехали! Это уже своим подчиненным». Голоса односельчан среди которых Егор узнал тинорог дядькин Василия слились в неразличимый гул, отдалились.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 крутово схватили за руки, втолкнули в домик КПЗ и заперли в одной из общих камер, где уже находилось трое задержанных. Коричневого лицай мужчина средних лет, похожий на чеченца, и двое совсем молодых людей 17 и 18 лет, абсолютно лысых, то есть наголо бритох, щеголявших в кожаных безрукавках с орнаментом молний и заклёпок и грязных джинсах. Это были, вероятно, местные с Кинтхада.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 Вокруг зоны в лесу располагалось по крайней мере 6 деревень, Гаишник и он же часовой зоны, не мог знать из какой именно деревни пришли грибники, и тем не менее, крутова и Лизу нашли уже через несколько часов после инцидента на складе ГСМ. Егор вздропнулся, вспомнив, что не спросил, куда поместили Елизавету, но снова затих. Ему бы всё равно не ответили. Через полчаса принесли мятые серые брюки, оказавшиеся слишком широкими и короткими, и фланелевую и голубую рубаху с длинными рукавами, явный из комплекта нижнего белья. Крутов оделся, однако качать права не стал. Дежурный милиционер помочь ему был не в силах. Тогда Егор забрался на второй этаж нар, не обращая внимания на ехидные подколки юных скиндхедов, и углубился в самосозерцание, переходящее в медитацию по методу цигун, железной рубашки, помогавшему залечивать раны и травмы. Лизу привезли туда же, куда и Крутова, в отделение Жуковской милиции, но в КПЗ сажать не стали. растерянную, ничего не понимающую, её привели в один из пустых по причине раннего утра кабинетов ОВД и оставили на попечение немолодого сержанта с бочкаобразным туловищам и месистым красным лицом. На все вопросы девушки он отвечал стандартным не положено, и Елизавета в конце концов отстала от него, сев на стул в уголке комнаты и сгорбившись от переживаний.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 Как он мог кого-то убить на этом вашем горючем складе, если он целый день провел в больнице фаши не возле раненого деда? Пошлите туда сотрудников, выясните, выясним золотце мое, выясним. Не волнуйтесь. Что вы еще знаете м, о вашем приятеле? О того, что я уже сказала, мало. Вы с ним давно имеете близкие отношения? Какое ваше дело возмутила Елизавета? Какое это имеет значение для вас?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 Ве внезапно успокаиваясь, смирила красивого, самоуверенного милиционера презрительным взглядом: "Какая же вы всё-таки сволочь!" Капитан вздрогнул, перестал улыбаться, хищно развел ноздри и сказал вкратчиво: "Напрасно ты, Ерепень, шлюха. Посидишь денёк другой с проститутками и воровками, помнешь?" Он вдавил кнопку вызова дежурного насталия Семачёва ко мне. На пороге возник бочкообразный краснорожий милиционер, с которым она дожидалась начальства. Во вторую её там же начал краснорожий. Во вторую я сказал: "Пусть поизучает и знанку жизни, ей-то будет полезно о завтра". Капитан не договорил. В кабинет без стука вошёл высокий, крупного сложения молодой мужчина с коротким ёжиком волос. В в дорогом костюме и при галстуке. Губы у него были тонкие и прямые, подбородок тяжёлый, глаза стального цвета, просто образец мужской силы и обаяния. Это был Георгий Мокшин, муж Елизаветы. Он махнул рукой телохранителю, чтобы тот остался за дверью, небрежным жестом приказал выйти сержанту, подождал, пока тот покинет кабинет начальника ОВД, и проговорил нетерпелищим возражений тоном: "Я её забираю, Евгений Сергеевич". Капитан нахмурился, бросил в рот сигарету. Рад бы помочь, Георгий, да не могу. Она, впоследствии, могшин мельком посмотрел на замершую, потерявшую дар речи Елизавету, достал сигареты, он курил дорогие Галуас. Ты же знаешь, Сергеевич, что она не виновата. А начнёшь допрашивать, шить дело всплывёт моя фамилия. Мне же это не выгодно. Ситуация понятна? Чёрт, сморщился начальник говоды. Мне приказан этого молодца. Он посмотрел на Лизу и умолк. "Аулик нет, кроме оружия. Мы обнаружили у него пистолет и вот эту штуку". Капитан достал из свёртка, который принёс нож в форме летучей мыши и бросил на стол. Мокшин взял нож, повертел в руках, попробовал пальцем остроту лезвия и чуть не порезался.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 Георгий шагнул к жене. "Идём отсюда". "Не пойду", вздёрнула подбородка Елизавета. "Я выйду только вместе с Егором, и ты не смеешь мной командовать. Ещё как смею", заверил её Мокшен, распахнул дверь слова. "Забери её, а будет сопротивляться, отнеси в машину на руках". Елизавета секунду смотрела на мужа, прикусив губу ненавидяще и презрительно. Потом резко встала и вышла. Мокшон подождал, пока закроется дверь, повернулся к начальнику ОВД. Первый Сергеич, как говорится, нет человека, нет проблемы. Устрой этому засранцу побег и пристрели при попытке к бегству. Что-то мне подсказывает, что он не простой любитель чужих жен, сможешь? Не знаю, почесал затылок капитан. Но не он ничего не сделал. Зато для меня как шило в заднице. Ладно, не справишься, я сам им займусь второе. Прекратить дело о нападении бандитов на ковали. Капитан изумлённо поднял брови. Они же твоих парней покалечили. Деда чуть не пришили. Закрой дело. Я сам с ними разберусь.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 Мокшин кивнул и вышел из кабинета походкой независимого, уверенного в себе человека. Капитан посидел за столом, бесцельно перебирая бумаги и папки, снял было трубку телефона, тот же бросил обратно и рявкнул в забыв о кнопке вызова Семачёва. Сержант появился буквально через 3 секунды, будто ждал за дверью, приставив ухо к замочной скважине. Приведите мне задержанного.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 Лес над речным обрывом стоял сонный, торжественно тихий, умиротворённый, полный, медленный, не зависящий от человека жизнью. Все леса, насколько было известно Панкрату, формировали свои биополя, большинством людей невоспринимаемые, но он их слышал, проникая чувством единения с природой и терпеливого ожидания. В отличие от других, он обладал необходимым запасом терпения, чтобы успеть раствориться в лесном пространстве и стать его частью. Впрочем, подумал он, антрешон на терпение, как говорил известный ученый, всего лишь перевод собственного сознания в позицию стороннего наблюдателя. Жаль, что не всегда удается этого достигнуть. Недалеко за кустами жимолости раздался взрыв тихого смеха. Неунывающий Родион Кокушкин с позоранку травил анекдоты. Тихово там цикнул Панкрат. Медведь, разбудите ваш смех за 100 км услышать можно. К реке вышел улыбающийся Барков с полотенцем через плечо. Вроде к анекдот рассказал сексуальный, а вы готовы ржать по любому поводу. Секс, между прочим, по теории даосов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 Почему же молчит рация? Ну мало ли по какой причине. Наблюдают за кем-нибудь, соблюдают режим радиомолчания и выдавать себя не хотят. Все равно странно. Не нравится мне их молчание. Посмотрим, чем они там занимаются. Воробьев беспокоился не зря. ещё вечером он послал двух своих разведчиков Эдика Шмакова и Тагира Тимерканова покопаться в кургане у Бурцева городища из тех пор от них не поступило ни одного сообщения ребята как в воду канули хотя о пирами действительно были опытными Один четыре года воевал в Афганистане, второй два с половиной года проработал в Тульском угро-розыске, пока при задержании сбежавшего револютиста не пристрелил его с бутыльника, оказавшегося впоследствии помощником депутата областной думы. За кустами снова раздался смех. Панкрат Рывков встал, пролез сквозь кусты. Прекратить веселье, Радион, рот заклейю. Да я что, я молчу?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 Бойцы команды уже практически собраны и готовы к действию снова засмеялись, поглядывая на могучего телом никогда ни на кого не обижающегося Анатолия Зеленого. Панкрат осуждающий покачал головой. Аккумулятор в машине есть, юморист. Консервы открыли, хлеб нарезали, чай вскипятили. По домашнему поесть. Хоть са, вздохнул Радион. Или в ресторане. В Жуковку не скоро поедем, командир. Как только, так сразу. Понял. Тогда. Потал стене мне не грозит. Через четверть часа они свернули в временный лагерь на берегу Березны, расселись по машинам и взяли курс на Фашню. Однако в деревню заезжать не стали, объехали стороной и вскоре выбрались на узкую просёлочную дорогу, петлявшую по лесу и окрестным болотам. К Бурцеву городищу подъехать близко было невозможно, но эта дорога проходила от него достаточно близко, в полутора километрах. Оставив машины под охраной двух мстителей, Панкрат повел остальных к городищу. Шли уступами, внимательно прочесывая лес, глядя под ноги и обшаривая подозрительные кучи валежника. Лес был спокойен и без заботин, главное, без людин. Если не считать старика мирного пашего корову и оворобьева, постепенно сложилось впечатление, что они опоздали.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 Корова его худая и длинноногая носилась по лесу словно тоже кого-то искала. И старику хозяину было явно не до наблюдений за оперативной обстановкой. Не удалось отоскать шмаковы Тимиркханова и на городище. Зато команду Панкрата здесь ждал сюрприз: огромная яма, почти котлован, вырытый совсем недавно под ножей кургана, скорее всего с помощью экскаватора.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 Группа рассыпалась вокруг городища, не забывая о подстраховке друг друга. Панкрас спустился в котлован вслед за Барковым, и они тщательно смотрели овальную выемку, убеждаясь, что на действительно вырота лопатами что-то блеснуло на склоне котлована. Панкрат нагнулся и вытащил из песка металлическую пуговицу. Что там у тебя? Подошёл Барков. Воробьёв протянул ему пуговицу. Вранглер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 Мстители зашумели и смолкли по жесту Баркова. Командир не пари горячку. Мы согласны воевать не только с дорожной мафией. Ты же сам недавно предлагал создать команду чистильщиков и работать против бандитов всех мостей. Неужели передумал? Для всех органов защиты и правопорядка мы незаконное формирование. Против нас будут работать не только мафиози, но и все правоохранительные структуры. Это вы понимаете?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 На даест подпольно бродящая жизнь и постоянный риск, он имеет право уйти. Принято, ответил за всех пожав широчеными плечами Толик Зеленов. Что ж тогда, давайте одели. Будем выручать ребят, если они в плену. План такой: в данном районе лишь два объекта претендуют на роль секретных баз.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 Панкрат внимательно посмотрел на парня, у которого дорожные бандиты когда-то убили жену и мать, и поразился той готовности портить занять, которая в нем жила. Вряд ли ее основой была ненависть к бандитам и убийцам. Ненависть все же слишком сильное чувство, сжигающее душу и колящее нервную систему, чтобы она могла долго руководить поступками человека. Скорее всего, Родиону было действительно интересно воевать с подонками, восстанавливать справедливость, чувствовать себя.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 Оставив возле неё двух человек, а сам с столиком налегке без оружия спустился к деревне. Дом Егора Крутова оказался пустым. Двери его были не заперты, но хозяин не отзывался, и территория усадьбы активно не понравилась Панкрату. Он увидел множество рубчатых следов во дворе и в саду, а также в комнатах дома, опрокинутый стул и разбросанную одежду и вещи, битую посуду на кухне, открытую машину Крутова с вывернутыми багажником и бардачком и понял, что здесь шёл обыск. А в бане обнаружились следы крови, что и вовсе привело Воробьёва в состояние горестной тревоги. Забрали нашего полковника Глухо проговорил он, разглядывая разгромленную спальню. Крутово поднял с пола джинсы, рубашку положил на кровать. Знать бы кто. Распросим соседей, предложил Толик. Панграт ещё раз пригляделся к отчётливому следу, рубчатой подошвы, армейский ботинок леопард 45-й размер на полу спальни и вышел. У калитки его ждал небольшого роста, быстро глаз и мужичок лет пятидесяти пяти, выгоревший до цвета соломы ветровки, защитного цвета брюках и сапогах. Роман представился он быстро переводя взгляд с одного гостя на другого и обратно. Шабер, Шабер сосед, старорусское, я рядом живу. А вы не Игоря ищите часом? Кто к нему приходил, оглянулся на дом воробьев, да почитает целый взвод.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 Все в маскировочных комбинезонах, в масках, со автоматами. И начальник у них лейтенант, по две звездочки на плечах. Конечно, Амон. Говорят, в Жуковке они теперь обосновались. Казанов из Брянска вызвал для усиления этой борьбы, значит, с бандитами. Кто кто? А начальник милиции, фамилия у него такая Казанов, окличут все Казанова. Шут его знает, что за Казанова такая. Но баб, говорят, любит. Третий раз женился. Панкрат и Толик переглянулись. Да кликух у него знаменитая. Ухмыльнулся Толик. Что ж, спасибо за информацию, отец. Больше никто к Егору не приходил? Да кто ж придет? Коля Осип и Оксиня в больнице. А разве что сестры, Даваська, дядя Евна и Василий Иванович. Да к они все знают, где он. Что ж, не убрали в доме, если знают. Да к ведь не велели подходить. Как не послушаешь, власть. Понятно. Всего вам доброго. Прощайте, добрые люди. Что говорить-то, ежелишь просят, кто заходил? Кто спросит: "На да мало ли семо и о вам милиция, к примеру?" Панкрат глянул в хитроватые карие глазки живчике Романа. Отец Елизавета был далеко не дурак, а не так прост, как казался с виду. Он многое замечал и всё понимал, а ничего не говорите.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 Да, монж, не верьте. Егор очень хороший человек, правильный, зря никого не обидит. Так оно так, конечно, с облегчением вздохнул отец Лизы. Я же и говорил, обознались, а монота. Обознались, кивнул Панкрат. Скоро все выяснится. До свидания. Он догнал ушедшего вперед Толика.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 что у хозяев зоны очень большие возможности и связи, они за просто могут организовать свидетелей и доказать вину Крутого, несмотря на его алиби. Полковника надо выручать. Как? Атаковать рай отдел милиции в Жуковке? Пока не знаю. Панкрат оглянулся. Отец Елизаветы стоял у своей хаты и смотрел им вслед.